Танец шакальника Совершив очередной пируэт, Микаэль едва не грохнулся. Танцевать в сумерках, да еще на ходу, оказалось не лучшей идеей. И все же он не удержался и продолжил делать обороты каждые 3-4 шага. Смешки один за одним улетали в темноту, будто у него где-то в глотке перевернулась корзинка с рубленым смехом. сивграй скользила вниз по склону, той же беззвучной крупной тенью. Она была сыта. Микаэль не обладал ночным зрением, чтобы убедиться наверняка, но почему-то был уверен, что в шахте не осталось мертвых яств. Закрома пусты. Волчица ела впрок, развивая в себе невероятную мощь. Микаэль чувствовал, как от Севграй расходится аура горячего ужаса, от которого сжимались внутренности. Конечно же, он не боялся. По крайней мере, не боялся так, как те придурки, решившие сунуть головы им в пасть. Он расхохотался, вспомнив, как охотники кубарем полетели вниз, стоило севграй немного оскалиться. После в голове вспыхнула очередная табличка приказ, и он убил почти два часа на то, чтобы отыскать разбросанное по склону оружие и занести его в шахту в их оружейный погребок-столовую. «Сахарок на твоих зубах такой красивый! Крошка!» — произнес Микаэль. Подняв Кайло над головой, он принялся выписывать пируэты, взбивая невидимую пыль. Захохотал, будто ухающий во тьме стервятник, исполняющий гротескный брачный танец. «Скоро, очень скоро останусь только я, детка, и мы поженимся!» и мы, черт возьми, поженимся!» Огни Лилихейма приближались.